«Основную пасть, тварь! Не смей меня дурить!» В ответ на грозный рык высшего из глотки зверобога выдвинулась вторичная челюсть с кулак размером. Облепленная зеленой слюной, она смотрелась мерзко, словно червь, поедающая разумного изнутри. Шет брезгливостью не страдал. Ухватив пасть пальцами, нажал под челюстью, заставляя ее открыться.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 Сминает щиты, уворачивается от нелепого выпада пастью и резко бьет в грудину адамантовым костетом. Плоть зверобога сминается и вскипает. Душа стремительно сгорает, соприкасаясь с кровавым металлом. С другой стороны, ее жадно поглощает утративший контроль хаос. И мне от чего-то кажется, что даже умирая, Арк...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 Я вновь повернулся к корене. Нужно что-то делать. С грозным клекотом в круг вышла новая противница, похожая на трехметровую гарпию звера богиня Щелкнув клювом, да так, что полетели искры, и где-то со звоном посыпались лопнувшие стекла. Она вскинула к небу трезубец, вызывая сиреневого набой. Глядя, как домовой недоуменно тискает в руках сухую щепку,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 «Маленький кусочек убогого мяса. Ты чей камзол напялил нубское отродье? Знаешь ли смысл начертанных на нем рун? Сможешь обосновать?» Ох, хаос! Я не буду позорить свои крылья очередной татуировкой за божественную победу. Даю тебе право первого удара. Ничтожество!»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 Ты можешь, я знаю! Гарпия зло зыркнула на высшего. Похоже, он озвучил вслух одну из ее скрытых способностей. В этот момент подошедший вплотную сиреневой неумело ткнул богиню щепкой. Позабывшая о своем обещании, Гарпия рефлекторно отмахнулась отливающим сталью крылом. Однако, однако это ей не помогло, словно иллюзорное. Щепка прошла сквозь защиту и, не встречая сопротивления, глубоко проникла в пышную грудь богини. «Ха!» Недоуменно кашлянула кровью гарпия и с негромким хлопком исчезла из нашего мира. С грохотом упал на мостовую трезуб. Покатились по камню рубиновые кристаллики крови. Вновь зазвенели колокольчики победы.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 Забрал щепу из рук опешившего стража. «Тайна пантеона. Прошу очистить площадку. У меня дуэль». Арена согласно звякнула, подтверждая вызов. «Но уж нет», — прищурившись, произнес Шат. «Слишком много сюрпризов». Задумчиво оглядевшись, он неторопливо сорвал с плеча шеврон наемника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 Я укутался щитами, бафнул Мишку и закрутил головой, выискивая главаря наемников среди дискотечного сверкания боевых спецэффектов. В осколков витринного стекла на невидимых рельсах вылетела на крыльцо магазина, решетчатая турель с гремляным пулеметчиком, вспыхнул прожектор истинного света. Творец услышал мои молитвы! Прорал гремлин.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 Я лавировал на узкой площадке, которую с трудом удерживал своей волей от разрушения. Спину гранитным утесом прикрывал Гомонгус. В волосах беспрерывно вопила феечка с какого-то глюка, зачтенная системой, как и фамилиар. Пламя лилось с небес. Кислород подменялся на зарин. Кровь вскипала карбоновой кислотой. Температура скакала.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 Переливалась вера в Гумонгуса, обновлялся щит на потерявшей сознание фейки. Чистилась кровь, расширялась сузившаяся до метра сфера контроля окружающего пространства. Память ударно очищалась от наведенных воспоминаний. К тому Шет покосился за мутную пелену купола, где предсказуемо добивали остатки его соратников. Что с таким потенциалом тебе бы стоило сменить сторону? Нет смысла оставаться среди обреченных на вымирание. Вселенная Творца оказалась далека от совершенства. Пришла пора ей уйти в пустоту. И те, кто помогут первостихии, получат часть высвободившейся силы. «Много?» Словно школьник, тянущий время до звонка, уточнил я. Шад усмехнулся. Кажется, он все прекрасно понимал. «Много?»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 Память ухватилась за образ довольно эффективного оружия, как моего мира, так и местного. Тянулась за купол, мысленно извиняюсь, изымаю у гремлина, еще горячий, от непрерывной стрельбы пулемет. Смертоносная игрушка, успокаивающе материализуется в руках. Звенит зацикленная лента, набитая сиреневыми патронами. Шады кривится. Смешно.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 Формат дуэли до смерти. Сторона вызываемая. Удвоенные бонусы. Получено уровней 24. Текущий 88. Получено веры 51 миллион 220 тысяч стандартных очей веры. Пополнение баланса. Остаток выдан в виде кристаллов силы. Внимание! Получено минорное благословение Творца. 64 грамма искр. Р. Ошибка. Основной резервуар благословения пуст. Переключение на резервный. Р. Ошибка. Запасной резервуар благословения пуст. Активируется режим имитации искр Творца. Внимание!